Секрет шестнадцатый. Стимул поможет в борьбе с лишним весом. Успешность процесса похудения зависит от многих факторов. Среди них, конечно, и рацион питания, физические нагрузки, но на 50% успех зависит от поставленной цели. Для меня таким стимулом стало то, что я хотела понравиться Владу и попасть на обложку августовского номера журнала «Дом-2». Для вас стимул может быть другим, например, желание похудеть к свадьбе, новому году или купальному сезону. Некоторым достаточно посмотреть на себя в зеркало, а потом на свою фотографию, где им 17 лет, и подумать, ведь была же я такой. Все, считайте, стимул у вас есть. Теперь вытаскивайте это фото из альбома и повесьте его в таком месте, чтобы оно постоянно попадалось вам на глаза». Следующая стратегия действовала на некоторых моих подруг. Вешаем фотографию красивой знаменитости на холодильник, и каждый раз, подходя к нему, видим свой идеал. Хорошим стимулом для похудения может стать пари, заключенные с друзьями, мужьями, коллегами. спорте и назовите точную дату, когда вы будете весить на столько-то килограммов меньше. Здесь уже и честь будет задета – Чтобы не выглядеть балаболкой, придется похудеть. Не лучший вариант, но такое тоже случается. Стимулом становится необходимость поправить собственное здоровье. Такое рано или поздно происходит со всеми полными людьми. Наверное, это не самая приятная тема, но я хочу остановиться на ней. Абстрактное заявление, что вы умрете раньше, чем ваши более стройные сверстники – Вас сейчас не остановят, но список заболеваний, которые сопутствуют ожирению, стоит почитать. У одной моей знакомой было больное сердце. Врачи запретили ей весить больше, чем 42 килограмма. В противном случае сердце не справилось бы с нагрузкой и остановилось. Сильнее стимула быть не может. Но не будем о грустном. Пусть в вашем случае стимулом станет желание быть любимой или стремление влезть в джинсы, которые вы носили в 17 лет, или желание похудеть к свадьбе или на худой конец страстное стремление попасть на обложку журнала. Главное, четко сформулируйте свою цель, а лучше запишите ее в дневнике. Определите цифру, которую вы хотите увидеть на весах после похудения – Подробно опишите, что вы будете делать для достижения этой цели. Бегать по стадиону, садиться на диету, не есть после 18 часов и так далее. После этого считайте, что вы прошли половину пути к цели. 10 марта 2010 года. Кадони. Сегодня коллектив пытался выгнать меня на голосование. Но это ерунда, я к такому привыкла. Не раз уж гнали. Самое главное событие сегодняшнего дня все-таки не голосование, а то, что Бузова спалила нас с Владом Кадони. Пришлось рассказывать правду и выходить из тени. Наши отношения с Владом сложились давно. История началась за периметром еще прошлым летом. Сначала был флирт, потом поцелуи. Словом, не знаю, как все это объяснить, Мы над этим особо не задумывались. Даже не знаю, как объяснить то, почему в периметре мы пытались сблизиться с другими людьми и при этом быть друзьями. Просто нам так было спокойнее и удобнее. А венцеслав то был прав, когда подозревал меня в шашнях с Владом. Эту страшную тайну я не доверяла никому, даже тебе, мой дорогой дневник». 15 марта 2010 года. Ребенок. Мы с Владом ехали в красную комнату, выселив оттуда на голосование Риму и Данила. Общий быт сблизил нас с Кадони настолько, что мы сразу же решили завести... Ребенка. Теперь у нас дома живет полутораметровый дав, о котором мы заботимся. Если честно, за ним ухаживает Влад так как я побаиваюсь брать змею в руки. Зато я помогаю чистить террариум, пока Кадон не держит удава. Кстати, змею Влад назвал Азарой. 18 марта 2010 года. Подруга. Случилось удивительное, я помирилась с Римой Пинживой. Рима вместе с Даней сами пошли на примирение, поблагодарив нас с Владом за то, что мы их выселили. Обеда, как известно, нередко сближает. Мы предпочли поверить этой паре, хотя говорить о стопроцентном доверии сложно. В любом случае время все расставит на свои места. А пока мы просто учимся общаться. Я ведь совсем не знала Риму, когда я пришла на проект. Мы с ней сразу же стали конфликтовать. Познакомлюсь с Пинжейвой поближе, а уж потом сделаю вывод, решу, сможем ли мы стать подругами. Или нет. Сегодня мы вчетвером ездили на свидание, и Римка учила меня играть в боулинг. 20 марта 2010 года. Срыв. Сегодня вернулась с выходного. Я в шоке. Весь день сижу на кефире, потому что испугалась не на шутку. Скинула уже так много килограммов и чуть не сорвалась, точнее, сорвалась. Об этом не знает никто, кроме моего дневника. Я молчала, чтобы меня не пристыдили. Мне так неудобно за вчерашнее. Сейчас расскажу, что было. Вчера вечером после лобного места я уехала в гости с ночевкой к моей подруге Лильке. Мы с ней собрались сходить в ресторан. Нарядились, накрасились. Я захотела выпить. Больше двух месяцев не пила спиртного и просчиталась. Раньше могла пить 40 напитки нормально, без последствий. Граммов 300 водки или виски никогда не валили меня с ног, а лишь делали веселой. Видимо, при весе 115 килограммов для того, чтобы напиться в стельку, нужно принять намного больше алкоголя. Процесс похудения забрал немало веса, а также напрочь отучил организм от спиртного. Короче, в ресторане я решила не есть, но мы заказали целую бутылку виски и несколько стаканов яблочного фреша. Пили, не закусывая. Вкусно, по телу разливалось тепло. Все дальнейшее помню плохо, таких провалов в памяти давненько не случалось. Пожалуй, только в студенческие времена, когда я несколько раз производила алкогольные опыты над своим организмом, были подобные приключения. Картинка минувшей ночи почти не прорисовывалась – Тошнило, голова окружилась, в желудке ощущалась дикая тяжесть, живот крутила. Я потянулась рукой к тумбочке, выключила будильник на телефоне, приподняла свою больную голову, осмотрелась по сторонам и снова рухнула в подушку. Лилькин кот Мутик лежал рядом со мной и мурлыкал. Звуки раздражали, кое-как заснула. Через десять минут противный будильник снова вырвал меня из объятий Морфея. Ненавижу эту дурацкую функцию в телефоне. Повтор сигнала будильника каждые десять минут. Опустила ноги с дивана и поняла, что двигаться совсем не хочется, потому что плохо. «Зачем я вчера так напилась?» — спрашивается. «Ругаю себя, иду на кухню за минералкой. Еле шевелю ногами. Доползла». Попила водички обалдела, увидев на кухонном столе пакеты и коробки из-под еды, которую продают в Макдоналдсе. Офигеть! Неужели я ела фастфуд? От такого предположения я быстро протрезвела, вернулась в комнату, разбудила Лильку и получила положительный ответ на свой вопрос. Подруга была недовольна ранним пробуждением, но тем не менее встала и убила меня своим рассказом. Оказывается, ночью в ресторане на людях я вела себя очень прилично. Ничего не ела, только пила виски с яблочным фрешем. Зато по пути домой мы проезжали МакАвто, который работает круглосуточно, и таксист по нашей убедительной просьбе, совместно с Лилькой, там притормозил. В пакете от еды сохранились чеки. Я пересчитала все, что съела, и разрыдалась. В моем чеке значились пара биг тейсти, картошка фри большая, картошка по-деревенски, сырные соусы, большая упаковка чикен мак мороженое с клубничным джемом и шоколадной крошкой, гамбургер, чизбургер и морковные палочки. Видимо, морковные палочки я в нетрезвом состоянии прикупила, памятуя, что все-таки сижу на диете. Это был единственный низкокалорийный продукт из всех, которые я сожрала вчера между тремя и четырьмя часами утра, перед тем, как уснуть. Как в меня столько влезло. Это все проклятый алкоголь, который разжигает дикий аппетит. Лилькин чек был не хуже моего». В нем не было только морковных палочек. А комплект еды тоже был нехилым. Еды хватило бы на то, чтобы накормить трех человек. «Лиля! Мы же леди! Мы же на диете! Как можно? Что с нами случилось?» Живот сильно скрутило. В правом боку покалывало, наверное, печень. Решила больше никогда не бухать и не жрать эту жирную отраву. Попила минералку, почти всю бутылку залпом осушила и засобиралась на поляну. В четырнадцать-тридцать стройка, надо успеть, а то ведущие будут ругаться. У нас же нужно являться к тому времени, до которого отпросился. Успела. Весь день ходила по периметру и молчала. Мне было плохо. Пила кефир. Когда не ругался так как почувствовал от меня легкий запах перегара. Хорошо, хоть фастфуд не оставляет запаха. Если бы Влад узнал, что я сожрала сегодня ночью, он бы меня убил. Убил и съел бы. Молчу, никому ничего не рассказываю. Пью кефир. Пить крепкие спиртные напитки больше не буду, только сухое красное вино, да и то нечастое. Иначе сорвусь и начну жрать, а этого допускать нельзя, так как я сейчас таю и превращаюсь в красавицу. 21 марта 2010 года. Испуг. Мне страшно, что килограммы вернутся. Вчера после виски еле пришла в себя. Сегодня с утра боялась взвешиваться, но тем не менее встала на весы. Тайком, когда в комнате никого не было, а то вдруг кто-то увидит, что я прибавила в весе. Электронное табло показало тот же вес, что и два дня назад. Ничего лишнего не прилипло, но и не потерялось. Ладно, черт с ним. Но сегодня, на всякий случай, весь день пью только однопроцентный кефир. За такие срывы организм нужно жестоко наказывать» чтобы он больше так не делал в нетрезвом состоянии, и чтобы в нетрезвое состояние не входил.